душе. Мы привыкли отмечать свою жизнь сроками событий, заключённых между рождением и смертью. Образ реки, текущей от источника и исчезающей в конце пути, так совпадает с нашими представлениями, что мы забываем рассмотреть его во всей полноте. Да. Дни каждого подобны воде, бегущей лишь в одном направлении. Приходит время вечера, гаснет закат, тьма проглатывает последние очертания мира. И наступает момент великого, хотя и кажущегося бессмысленным конца. Страшную загадку вечной ночи задаёт судьба. Ясность дня всегда понятна и детям, и взрослым, и старикам. Она не вызывает вопросов, не требует объяснений, но приходит срок для мрака, далёкие звёзды, чтобы внушить нам надежду войти в миры сновидений. Четное усилие разума, открывающего законы материи, но не способного продлить наше существование в вечности. Или ж странные, будто перевёрнутые жизни иных людей обещают путь там, где нет дорог, где нет земли, воды, воздуха. В мёртвой пустоте лишённый времени и пространства только огонь духа, разгоревшийся за прожитую земную жизнь из искры создателя начинает творить собственный мир. В нём смешаны понятия начала и конца, прошлого и будущего, смысла и хаоса. В нём возникает возможность Прожить еще раз свою жизнь, но в обратную сторону повернуть судьбу, не противореча гармонии вселенной и обрести мудрость и опыт, не воплощаясь в материю. И ломаются привычные взгляды, когда мы встречаем рождение в смерти. Начало в конце, формирование человека как эмоций, величайшего духа в момент, когда дни его сочтины головокружение испытываешь от слов мудреца из Эфеса Гераклита, когда он вещает, что человек в смертную ночь свет зажигает себе сам и не мёртв он, потушив очи, но жив Но он соприкасается с мёртвым дремля. Потушив очи, бодрствуя, соприкасается с дремлющим. Итак, не начинается ли жизнь в точке, где она кончается? Границы маленького королевства, о котором пойдёт речь, проходили вдоль неприступного хребта. И обрывались у скалистого берега моря. Извилистые глубокие фьорды, тесные ущелья, замкнутые горами долины располагались столь причудливо, что в любой точке страны, как бы далеко она ни располагалась от моря, всегда был слышен шум прибоя. Он напоминал дыхание спящего А поскольку горы казались каменными драконами или другими фантастическими существами, улегшимися на покой, то места эти так и назывались Земля спящих камней. Хуже всего, что время от времени они просыпались. И страна сотрясалась от подземных толчков, а порой случались и извержения оживающих вулканов. Впрочем, с этим явлением можно было мириться, ведь из недр вместе с лавой выбрасывались и драгоценные породы камней: алмазы, изумруды, рубины и другие. Благодаря им королевство могло существовать безбедно. Однако жители не чувствовали себя счастливыми. Напряжённая атмосфера природы вовлекала их в свою жизнь, полную опасностей земли, которая не давала чувства надёжности. Только редко в этих местах встречались радостные улыбки, и даже пышность праздников не могла скрыть угрюмы и замкнутости людей. Живя в замках, деревнях и немногих городах, они всюду ощущали себя одинокими. И враждебные отношения к природе часто переносили друг на друга. Возможно, еще одно обстоятельство играло свою роль. На земле спящих камней не было человека, в чьей судьбе не случались бы какие-нибудь уроки, чудеса. И бутяни, добрые или дурные, но никому не удавалось прожить обыкновенной спокойной жизнью. Среди многих историй, где повествовалось о колдовстве, мести, сражениях, встречах с гномами, выделялась одна. Она была о любви, но вызывала столько противоречивых толков, что рассказывать ее значило вступать в заведомо жестокий спор, который мог окончиться серьезной ссорой. Потому о ней предпочитали умалчивать. Но, тем не менее, она была и в истории королевства, писавшейся с начала возникновения его. В огромной книге с голубым бархатным переплетом И золочеными страницами Она была отмечена На 3313-й странице На южной окраине Страны спящих камней Стоял старый замок Высокие серые стены Высеченные прямо в скалах Располагались столь причудливо Что напоминали распростертые крылья Зато башни и Возвышающиеся над морем и сохранившие природные очертания, являли настоящую скульптурную композицию. В центре её располагалась фигура великана, приложившего руку к лбу. Он словно прикрывал глаза ладонью и напряжённо всматривался вдаль. Другая башня, соседняя, являла собой вид человека Увенчанного короной Устало склонившего голову К морскому прибою Еще несколько утесов Превращенных в башни И соединенных стенами Также могли будить фантазию Но уже не были столь выразительны Эта необычность каменного гнезда Созданного природой И приспособленного людьми Нашла свое завершение Увенчанного короной да в нём появилась леди Алана. Никому не ведомо было знать истину её души и её жизни. Одно было несомненно, в ней воплотилось чудо остановленного времени. Проходили годы и годы, но ни один из них, сколько бы бурными событиями он ни сопровождался, Не оставлял на лице её ни тени морщинки или усталости. Древняя богиня воплотилась среди людей с неведомой целью. Колдунья, нашедшая способ продлевать бесконечно свою жизнь ценой жизни других людей, земное существо, сумевшее подчинить тело своему духу и устремить его К великим тайнам любви. И то, и другое, и третье Приходило на ум тому, Кто встречал леди Алану. И самые противоречивые мысли Рождались от впечатлений уже О самой ее внешности. Да, она, несомненно, Обладала редкой красотой дикого цветка. Буйство ее темно-русых волос управлялась прихотливыми ветрами эльфов, и они то золотым нимбом вздымались над высоким челом её, то свивались подобно змеям вокруг смертельный красоты медузы-гаргоны. Никто не нашёл бы сравнений для гармонии её лица, в котором светоносная кожа хранила в себе столько дивных оттенков и красок, как песчаные дюны пустынь на восходе дня. Мягкость и плывущая выразительность черт выстраивались в неповторимый узор. В нежнейшем овале читалась простота и таинственность океанских раковин, являющих песню волн. Пылкость её изменявых чувств как из кратера вулкана выплёскивалась наружу и притворялась в язык фей, объясняющих свой мир не словами, а жестами и мимикой. Вот в загадке лица представляла томная гримаса бордовой розы, следом печальная улыбка лилии, сверкающей сквозь слёзы росы. Странный жест ириса И красноречивое многоглазие геацинта. Пышная торжественность бергина и сладостный призыв магнолии. Вопросы и разгадки. Как детская игра, вовлекающая в волшебный круг, из которого не выйти. И над всем этим парение глаз. Да. В них словно всегда отражалось своё небо, свой летящий мир, в котором светит своё солнце, и где-то незримо, в недостижимой высоте кружит белый орёл. Его переполняет тоскливое, напряжённое ожидание, жадная неутолённость вечного скитальца. И эта устремлённость души заставляет дрожать воздух. Перед губами леди Аланы словно в ней заключён призыв. Дальше, дальше, дальше. Она гонит время, она торопит пространство сменить свои формы. Но как стержень в колесе, сама она остаётся недвижимой, застывшей красотой среди хаоса и безумия мира. Впрочем, в иной момент, чтобы удержать от сумасшествия собственный рассудок, становилось необходимым вырваться из пут, которые налагало её обояние. Тогда всё менялось в небе глаз её. Серо-синие они вдруг зеленели или становились янтарными. Вихри и смерчи пролетали в них и низвергались на восставшего И сулили горе и отчаяние. Но не гибель несли они на своих крыльях, а боль самой леди Аланы. И только тут возникало понимание, что душа её недоступна простому смертному. И проклятье может стать любая попытка судить её и пытаться подчинить правилам обыденной жизни. Боюсь, что слишком затянулось описание хозяйки замка. Главное в её характеристике было постоянное чувство ожидания, что наполняло и определяло её жизнь. И незаметно слившиеся странности леди и её владений соединились в прозвище Замок ждущий. Когда это случилось, неважно. Многие утверждали, что уже в год появления на свет леди Аланы. Известно, что произошло это в высокосный год. В королевстве спящих камней это было самое несчастливое время. Сама земля переживает в эту пору страшные страдания. Землетрясения следуют чуть ли не одно за другим. Дороги рушатся Реки выходят из берегов Эпидемии болезней набрасываются на каждого, кто рискует покидать свой дом И, конечно, в високосный голод женщины, опасаясь за судьбу детей, стараются не рожать их Купцы прекращают торговлю Моряки избегают выходить в море Люди прячутся по своим углам, пережидая время. Тем знаменательнее были обстоятельства рождения леди Аланы. В замке жила бездетная семья барона Шторк. Скука однообразной жизни в кругу немногочисленных домочадцев, среди которых супруга барона, не отличающаяся ни красотой, Ни иными особенными качествами постоянно гнала оборона на охоту. Гростным осенним днём, когда солнце пряталось в тумане, Шторк, пренебрегая дурными предзнаменованиями и традициями страны, отправился на охоту. День оказался неудачным, и лишь к вечеру туман рассеялся. Возвращаясь к дому, Разодосадованный неудачей, барон столкнулся с парой запоздалых лебедей, собирающихся лететь в тёплые страны. Стрела арбалета поразила одну из птиц. Второй лебедь долго с криком кружил над бароном, а затем у самого замка взмыл вверх и, сложив крылья, камнем рухнул на землю. Барон спустил собак, Кликнул слуг и стал искать его тело. Но напрасно. Его нигде не было, Зато в небе, да то ли чистом, Появилось маленькое белое облачко. Самым странным оказалось еще одно обстоятельство. Первый подстреленный лебедь, Казавшийся мертвым, Также исчез. Наконец, когда... Недоумевающий барон вошёл в замок, бросив поиски, он обнаружил в своих покоях новорождённого ребёнка, завёрнутого в белый шёлковый плащ. Рядом с девочкой лежала кукла принца. Золочёная коронка венчала её очаровательную головку. Но вместо рук у неё были белые крылья. Как бы ни толковала молва это событие, но барон Шторк признал ребёнка своим, не утруждая себя объяснениями. Впрочем, в тот год внимание жителей страны было приковано к другому, более значительному событию. Пришло известие из столицы, что король Гридаль внезапно исчез. Вся страна сожалела о короле. Малозаметный при своём правлении, он, оказывается, много значил для своих подданных. Он владел какой-то особой мудростью помогать людям незаметно, не требуя благодарности. Его советы всегда отличались справедливостью и разумностью. Никто не мог вспомнить чтобы король проявил свой гнев и раздражение, даже требуя, он сохранял доброту и понимание к тем, кто ему не подчинялся. Впрочем, верно, самое главное, он любил свободу и старался не стеснять свободы других. И, конечно, следует сказать, что особые отношения связывали короля с детьми Он писал им шутливые письма в стихах, рисовал забавные картинки и порой мастерил игрушки, чтобы в день рождения незаметно подарить их имениннику. И вот король исчез. Темные слухи поползли по стране. Досужие языки рассказывали, что якобы у короля не было привязанности к своей супруге. Он всего лишь выполнял свой долг по отношению к традициям страны. В самом деле, он редко находился на одном месте, и особенно во дворце. Зато его чаще можно было встретить в верхом в седле, либо на горных перевалах, либо на берегу моря, либо на дальних дорогах, проходящих по окраинам страны. И вот В одном из своих странствий он как будто встретил девушку, пленившую его сердце. Узнав об этом, королева велела слугам найти и отравить свою соперницу. Удалось это или нет, неизвестно, но король бросился спасать возлюбленную. Что постигло его, можно только гадать. Пал ли он в сражении с наёмниками, вместе со своей дамой а может спарсе и скрылся с нею в горах одно было несомненно на троне осталась королева эдла а по дорогам страны разъезжали вооружённые всадники с тайным приказом разыскать какого-то преступника или разбойников о которых дотоле в королевстве спящих камней и слуху не было Итак, вернемся к леди Алани. Поначалу ее жизнь мало чем отличалась от жизни ее сверстников. Ее учили музыки, пению, танцам, благородным манерам. Раз в году, накануне дня ее появления, в замке устраивались роскошные баллы. По просьбе девочки в замок приглашались абсолютно все девочки, кто не только жил по соседству, но и те, кто шёл по близости по дорогам. Ей хотелось как можно больше гостей. Всех приходящих переодевали в роскошные наряды и раздавали маски. В полночь в замке тушили все свечи, и лишь огонь каминов, пробивающийся через цветные витражи экранов, освещал танцующих. Каваллеры и дамы в сумраке выстраивались в цепочку и, следуя знаку, менялись парами. Так что порой никто не знал, с кем танцует. Этот танец неведомых встреч был выдуман леди Аланой в возрасте 7 лет, когда она сама стала сочинять музыку. Любопытно, что в тот день рождения при первом исполнении танца Один из кавалеров леди Аланы надел ей на палец колечко с изумрудом. Счастливая девочка была уверена, что к ней на праздник явился из будущего неведомый принц и подал ей знак, что она должна его ждать. И на следующий год всё повторилось. Опять Алана танцевала в темноте и не могла угадать, Кто из кавалеров делает ей подарок. Однако колечко с другим драгоценным камнем вновь сияло на её пальчики. Эти маленькие чудеса тем не менее мало трогали барону и баронессу. Наступило время совершеннолетия, и юный граф Перон просил у барона руку его дочери. Напрасно Лидия Лана пыталась объяснить родителям, что он не тот, кто ей нужен. Они настаивали на своём. Граф обладал всеми достоинствами, о которых можно было мечтать. Он был благороден, щедр, отличался отвагой и лёгким нравом. Пылкое сердце его не знало препятствий, чтобы завоевать счастье. Но проходил год за годом, а старания Перона вызвать чувство в сердце супруги оказывались тщетными. Её душа не принадлежала ему, и часто в глубине ночи граф просыпался от ощущения холода и одиночества. Воистину, в покоях он находился один, а леди Алана со свечой в руках Бродила по бесчисленным комнатам замка, подходя к окнам и дверям, ожидая явления своего сказочного избранника. Безумие их отношений стало невыносимым, и однажды отчаявшийся граф Перон покончил с собой. Леди Алана не оплакала своего супруга, на смену ему спешил следующий претендент. Второе замужество оказалось столь же неудачным. Маркиз Кломель считал себя достаточно уравновешенным и готовым терпеть всё, что угодно, лишь бы владеть Леди Аланой. Что это было? Холодный расчёт игрока, готового на всё, лишь бы украсить себя призом в виде женщины, обладающей волшебной красотой. А может, упрямство числавного гордеца, решившего переспорить судьбу? Я стану таким, каким вы захотите видеть меня, заявил он Алане, когда она попыталась остановить его. И вот опять потекли годы. Маркиз ждал, что всемогущее время, рано или поздно, укротит пыл прекрасной леди. Она перестанет ждать своего неведомого возлюбленного. И сердце её повернётся к нему напрасно. Самым страшным оказалось то, что леди сохранила свою молодость, а он старелся. Не выдержав этого, несчастный маркиз ушёл из замка леди Аланы, и она не пыталась удержать его. и в третий раз в ее жизнь ворвался неистовый рыцарь Дебрак. Чуть ли не насильно он повел леди к венцу. Что произошло между новобрачными в свадебную ночь, трудно сказать. Только по словам слуг, рыцарь выскочил из дверей башни, где были расположены покои леди Аланы под утро, запер их и поджег башню, Бросив в разбитое окно горящий факел, затем Дебрак стал с обнажённым мечом в руках и не подпускал никого, чтобы потушить пожар. На утро чёрный, обугленный остров угрюмо высился среди цветущих деревьев сада. С безумной усмешкой рыцарь подошёл к дверям и одним ударом разрубил их. Злеющие останки. В мертвой тишине Раздались легкие шаги По каменным ступеням И в темном проеме Появилась девочка лет семи. Это была леди Алана И она улыбалась. Рыцарь схватился за грудь И замертво рухнул на землю. И так огонь пожара Вернул Алану в детство И она продолжала жить в замке. Однако теперь страшная слава ждущей Отпугивала от нее искателей ее руки. Тем не менее отважные юноши, Искатели приключений из других стран, Стремились побывать в замке И хотя бы взглянуть на нее, Чтобы оценить силу ее красоты. Кто-то поддавался ей и терпел поражение, Кто-то отказывался отбирать, Но в общем оставалось разочарование. Рядом с ней сгорали как факелы жизни многих и многих искателей. И никого не увенчало счастье, а Ледя продолжала ждать. Азарт, любопытство, честолюбие, призрачная надежда победить волшебницу продолжали собирать на её балы. достаточное количество гостей. Правда, по желанию претендентов на её руку стали устраивать ещё и турниры. И вот опять на дворе был очередной высокосный год. В день рождения леди Аланы замок был переполнен. Гости веселились и с интересом оглядывали интерьеры богато украшенных залов. В полночь зазвучал танец неведомых встреч, и волнующая мелодия увлекла гостей в водоворот движений. Среди десятков кавалеров, обнимающих её за талию и прикасающихся к руке, Алана пыталась найти того, кто наденет ей кольцо. Вот и он. Счастье охватило леди, и она сжала своего партнёра Решив, что выпустит его руку только со своей жизнью Но он склонился на колени перед ней Она сорвала с него маску Увы, лишь седая борода, венчающая старческие черты Мелькнула перед ней в свете тусклого пламени камина Руки следующего кавалера оторвали леди от ее старого принца И увлекли прочь На следующий день был турнир И Викон Дебриан победил всех претендентов на руку леди Аланы В самодовольстве победы он снова вызывал любого помериться силой И вот нашелся противник ему Не видно было лица рыцаря, но чувствовалось, что он не молод Они сшиблись и опять Викон Дебриан победил Последний рыцарь лежал на ристалище. Герольды подбежали к нему и сняли шлем. Благородные черты старика предстали перед ними. Что-то знакомое было в них, и люди зашептались, что незнакомец напоминает портреты исчезновшего много лет назад короля Гридаля. Другие говорили, что этот человек странник, которого не раз встречали на дорогах, и он всегда являлся в замок ждущий в канун рождения леди Аланы. Как бы то ни было, старый рыцарь встал на ноги. "Леди Алана, увенчайте победителя", обратились к хозяйке герольды. Она взяла золотой венец Но подошла не к Виконту, а к старику. Смех раздался среди толпы гостей и смолк. Ты победил время, мой принц. Ты победил судьбу и наконец пришёл ко мне. Я то ждала тебя. Она надела венец на его голову, и внезапное превращение старика в молодого человека. заставило людей отшатнуться. Двое юнх стояли друг перед другом и были почти на одно лицо. Колдовство! завопил виконт, а затем и вся толпа. Они бросились, чтобы схватить пару, но руки их жели пустоту. Два белоснежных лебедя, взмахнув крыльями, Взвёллись в воздух и головы их венчали маленькие золотые короны. Куда мы летим дальше? обратился один лебедь к другому. Моё сердце так полно, что вот-вот разорвётся и остановится. Тогда нам нужно расстаться, чтобы снова ждать и искать друг друга. Быть может, в этом и заключена наша жизнь. Над замком разгорался день, море успокоилось, и лазурные волны тихо лизали подножие башен. Казалось, что вернулось лето, и тёплое дыхание солнца оскалило страну спящих камней. Два лебедя поднялись высоко в небо и, сделав круг, полетели в разные стороны.